Жай зарылся лицом в раскистую траву, повернул голову вправо, влево, не спеша, вдыхая запах земли, пытаясь воскресить то блаженное ощущение счастья, которое раньше приходило само собою. Но даже такие простые радости не приходят по заказу, и он сам себе был противен, будто ломал комедию, притворялся, что любит природу. Вот так же мужчине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 Боже мой, Боже мой. Вот она настоящая жизнь, простая и спокойная. Как жаль, что он способен лишь на несколько минут включиться в эту милую рутину, точь-в-точь же жизнь с её неотвязными тревогами набрасывается на него, будто свора гончих, которые дали за отравленному оленю трёхминутную передышку, лишь будлила безумная гонка. В эту минуту в кухню вошёл Флоран. тоже в халате. Он был низенький и такой же толстый, как его жена, но с голубыми, огромными, как два озерца, глазами, словно по ошибке попавшими на его румяное лицо. У него была забавная привычка комментировать жестами все, что говорилось вокруг. Если разговор заходил о войне, он загораживал лицо, согнутое в локте рукой. А если говорили о любви, то,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 Отпирательство Жиля нисколько не помогали. В глазах кроткого нотариуса Жиль был и оставался соблазнителем, которого на сей раз заарканила какая-то дрянь. И видя Жиля простертым в шезлонге, он бросал ему в утешение какую-нибудь игривую фразу «Одну потерял, десять новых найдешь» и при этом судорожно растопыривал пальцы обеих рук.